Глава 96. Первый класс для взрослых. Ковид-карантин подарил новый формат общения. Раньше лично встречалась только с москвичами или приехавшими рожать персонально со мной. Переход же на онлайн вмиг расширил географию контактов до пределов земного шара. Теперь общаюсь со всей планетой. Якутский Нерюнгри, Заполярный Ямал — Великобритания, Германия, Лазурный берег, Мьянма, США, Чили. Кто уже родил, увы, зачастую даже не с медицинским вмешательством, а насилием и не хочет повторения, рассказывает о своих родах. На связи Ницца. Красивая, белозубая, очаровательная блондинка. Немного за тридцать, вторая беременность. О первых родах говорит с большой грустью. Состоялись пять лет назад со всеми пирогами. После излития вод на 37-й неделе дали только 7 часов безводного периода, схватки прийти не успели, окситоцин, эпидуральная, ну и выгнали ребенка за 5 часов. Родов, как таковых, не почувствовала, а хотела рожать естественно, настраивалась на природное и красивое. Но ей сказали, больше 7 часов нельзя, ребенок в опасности. И девушка осталась с ощущением, что ее обманули. Отворилось все это безобразие нигде-нибудь, а в городе Ангелов, столица солнечного штата Калифорния. И сейчас, находясь на 39-й неделе в Ницце, она очень боялась повторения сценария, разобравшись в предмете и уже понимая, что с ней тогда сделали. Жаль, что по факту изучать искусство хороших родов нужно до, а не после. А на то, увы, имелись основания. Французские врачи ровно так же сказали, что в случае излития вод ждут не больше семи часов. Затем тот же сценарий. При этом и в Лондоне, и в нескольких городах Голландии и Бельгии доктора говорили нам о трех спокойных сутках. Вот вам и продвинутая западная медицина. Причем все это за солидные деньги, по контексту понятно, что девушка более чем обеспеченная. Моя консультация фактически выглядела инструкцией, как убежать от медицины, причем за свои же немалые средства, постаравшись как можно больше сделать самой, без врачебных вмешательств. Печально, конечно, но вот так. На прощание девушка засыпала комплиментами курса «Родить легко» и попросила еще консультацию уже с участием мужа, который не смог присутствовать при нашем разговоре. Признаюсь, по окончании сеанса связи искренне от всей души послала мирозданию запрос. Пусть старые роды сложатся легко и волшебно, как-то удивительно ее порадуют. Разговор состоялся в восемь вечера, а в восемь утра она написала именно ночью отошли воды, и я родила прямо у ресепшн-отеля, всего за час, на боку, как кошка. Вспоминая ваш онлайн-курс и все ваши наставления, впустить, поддаться, принять, и все получилось. Спасибо». Перевод заметки из местной прессы. Красивая история произошла в здании нового четырехзвездочного отеля «Лавилла Порт», который наблюдал за рождением маленького Максима в ночь со среды на четверг. Максим и не думал резервировать номер. Он, видно, решил выбрать отель в Антибах как красивое место для своего рождения. Это случилось в четверг, в полночь, прямо в холле здания, что стало неожиданным не только для ночного сторожа, но и для самой мамы. Спасайте свои роды сами. Такими словами пришлось закончить видеоконсультацию с девочкой из вроде как цивилизованной Братиславы, столицы вроде как цивилизованной Словакии, не из далекого провинциального городка, не с полуострова Ямал, а из культурного вроде бы европейского государства. Видела акушерские практики некоторых стран Старого Света, Осталось приятнейшее впечатление очень разумных, адекватных, человечных принципов и правил. А тут показалось, что окунулась в стопроцентно совковый, унылый и бесправный мир сорокалетней давности. Изначально девочка планировала рожать в Москве, в одном широко известном и далеко не дешевом коммерческом роддоме. Осознанно готовилась, собиралась заплатить приличные деньги, настраивалась на роды в окружении понимающих и принимающих людей, разделяющих идеи естественных родов. Тепло, темно, тихо, свечи, ванна, еле слышная музыка. Муж-словак ездил туда-обратно по работе. Однажды поехала к нему сама, после чего границы снова закрыли по причине второй волны ковида. В итоге рожать придется там. Языка девочка не знает. Все общение с медиками через мужа, который не имеет никакого мировоззрения на эту тему. И, как и многие, привык безоговорочно доверять врачам. Им-то лучше знать. Во всем городе четыре места для родов. Как поняла со слов девочки, три из них, скорее всего, что-то типа родильных центров без особой медицинской поддержки. Во всяком случае, реанимации точно нет. Классический роддом при госпитале с полным арсеналом медпомощи всего один. И если правильно поняла, ее муж там просто работает. То есть ни семьи, ни круга друзей и знакомых, у которых можно узнать подробности акушерской обстановки, нет. На запрос по доступным источникам, лучший доктор по родам, получили наводку. Вот самый известный и опытный, стаж 27 лет, местный Светила. Страховка покрывает роды, но чтобы светило вас взял, лично ему еще приличный конвертик, только К нему попадают исключительно по знакомству. Дальше моя собеседница рассказывала, чуть не плача. «Прошла ваш онлайн-курс. Так воодушевилась, так хочу родить природно. Вот только отчетливое ощущение, что меня загоняют в клетку. Поподробнее разузнала ее она мне. Может, какие-то сложности по здоровью? Нет, все хорошо». Доктору через мужа высказала намерение рожать по возможности без вмешательств, прежде всего без эпидуральной анестезии. тот поморщился что за фантазии зачем вам это у нас все рожаются обезболиванием убедительно перевести аргументы против этого муж не смог пдр на середину месяца но с первых его чисел опытный доктор посмотрел шейку уже три раза всякий раз болезненно расковыривая ее до крови конечно же ничего при этом не объясняя реакцию девочки на жесткие осмотры в виде стонов и понятных дерганий Доктор комментировал мужу следующим образом. Вот видите, как она реагирует на простой осмотр? Как думаете, сможет, по-вашему, родить сама без анестезии? Конечно, нет. Я давно не новичок в борьбе с системой, но тут меня аж скрутило от злости. Так манипулировать, так подменять понятия, сравнивая насильственный болезненный осмотр с природными процессами, и на этом основании разводить на эпидуралку еще до родов. То ли доктор, то ли дотянувший со времен германской оккупации эсэсовский медик-садист из приспешников Йозефа Менгеля. Далее сей светило нацистского акушерства комментировал КТГ, на который писались признаки легких схваток, едва ощущаемых девочкой в виде мимолетного безболезненного напряжения, обычное состояние перед родами, оцениваемое адекватными докторами как «матка возбудима». Она как бы просыпается реагируя на эндогенный окситоцин всегда в том или ином количестве присутствующий в организме психически нормального человека. но усветила иная версия видите схватки уже идут, а вы все не рожаете я не могу позволить вам оставаться в таком состоянии давно нужно рожать завтра жду народа возбуждения. поясню. даже если следовать нашим крайне жестким российским протоколам срок рода возбуждения в данном случае наступит в конце месяца а доктор который пока помнит что написано в акушерских учебниках так и еще немного потянет когда девочка озвучила желание дождаться естественного начала доктор совсем рассердился мне осложненные роды не нужны а все роды после сорока недель именно такие Муж, будучи на стороне априори более продвинутой европейской медицины, жену не поддержал. И вот не знает она, куда бежать от системы. Светила изволит гневаться и готов от нее отказаться. Идти куда-то еще страшно. Вела прием, бессильно злясь на всю эту бесчеловечную акушерскую молотилку. И думала, что бы посоветовала лучшей подруге или своей дочери, окажись они в такой западне. В уме только разочарование и грусть. Послушала себя где-то глубоко внутри и озвучила на свой страх и риск добытый оттуда рецепт. Иногда люди рождались и продолжают рождаться в совсем неблагоприятных условиях, в бедных хижинах, в партизанских отрядах, даже в концлагерях. И вы оказались в похожей ситуации. Ваши роды хотят подстроить под систему, в которой больше четверти века радиоактивно светит черная звезда доктора-садиста. И вам, как в старые времена, остается только почувствовать себя самкой дикого зверя и спасти себя самой. Стеть дома, послать, желательно нецензурно, светило куда подальше, призвать всех святых и приехать в роддом с головой на тазовом дне, а то и родить дома. Наверное, как медик я не права, но своей дочери сказала бы именно так. Спаси свои роды сама. Приснился как-то сон. черно белый Я в своем советском детстве, но уже большая взрослая, как сейчас. По игровой площадке гуляют молодые мамы. Все одеты практически одинаково. Встревоженные, озабоченные, хмурые лица уныло обсуждают, кто где отстоял в очереди за молоком и сыром. Дети с грязными мордашками копошатся в песочнице. Моросит колючий дождь. Тоскливо скрипят от порывов холодного ветра ржавые качели. Кричу. А вы знаете, что небо голубое? Поворачиваются, смотрят удивленно. Если не знаете, поверьте. Не может быть, что ты не то говоришь. Небо всегда мокрое и грустное. Нам и в школе так преподавали. И в кино мы видели. Люди черно белые Небо серое. Жизнь суровое испытание. Счастья нет. Только лишнее слово в словаре. Нет же, есть места, где небо голубое. сказки какие-то рассказываешь. И я понимаю, они никогда мне не поверят». С тему проснулась. Недавно снова написали из Франции. Девушка готовилась по онлайн-курсу «Родить легко», родила без единого вмешательства, за что и благодарила. Тождество, усилий и результата — мое огромное удовлетворение в работе. Но благодаря отзароды меня, конечно, далеко не впервые, поразило вот что — Оказывается, на родине Мишеля Адена беременным рекомендуют ходить на курсы в роддом или к индивидуальным акушеркам, где описывают нормальные в кавычках роды таким образом. Как только вам кажется, что рожаете, приезжаете в роддом, там делают эпидуральную анестезию, ставят капельницу с окситоцином, и будет всем счастье. Лежите, радуйтесь, ждите потуг. Ни физиологию, ни периоды Ни ощущения, ни поведения вообще ничего такого не объясняют. Зачем? И это курсы подготовки к родам. Да, и девушка не на шутку рада, что ходила на них после моего онлайна, уже понимая, что, почему и как она хочет прожить в своих родах. Цитата. Чувствовала себя воином-одиночкой, которого любыми способами пытаются завербовать в противоположный лагерь. все ее пожелания сопровождались критичными комментариями медиков еще цитата роды прошли без единого укола или капельницы они прошли легко а какой потом взрыв эмоций это неописуемо прекрасно небо голубое неужели минует еще пара тройка десятилетий и из восприятия и женщин и медиков окончательно уйдет понимание родов как здорового и прекрасного процесса. В Великобритании, Голландии, Бельгии все гораздо живее. Домашние роды легальны, в госпиталях стремление к природности и физиологичности. И уже не в первый раз получаю отзыв о рутинном медикаментозном подходе с отчизной Адена. Слышала, что потому Мишель и уехал жить и работать в Лондон Представление о родах как о чем-то тяжелом, нерадостном, все укрепляется. Как-то ради интереса попросила группу далеких от моей сферы деятельности людей назвать первую пришедшую в голову лежащую на поверхности ассоциацию со словом «роды». Своих детей и близких принципиально не спрашивала, и так понятна их первая и единственная, пожалуй, реакция. «Роды? Значит, ты дома не ночевала». А вот список ассоциаций, возникших у незнакомых людей, не сильно разнообразен. Роды — это дикие боли, злые акушеры, швы, отсутствие трусов, казённые пеленки в качестве прокладок, дурацкий роддом, идиотские мамашки, кесарева, страх, стыд, дискомфорт, что-то неприятное, что хочется как можно скорее забыть. Это даже не чёрно-белое, это серо-чёрное. Но роды могут и должны быть не такими. Как-то после очередного курса один будущий папа подарил мне комплимент. Почему все, что вы рассказываете, не преподают в школе? Будь я министром образования, всех бы обязал. Об этом я и говорю на курсах, что небо голубое. Раньше думала, что рожальные безобразия творятся в основном у нас и, как правило, только в крупных городах. Западная медицина представлялась продвинутой передовой из отечественной глубинки, отсталой и скудной, где рожают зачастую неплохо, как раз по причине недостатка арсенала для вмешательств. Но оказалось, что везде примерно одинаково. Всегда с особым вниманием прислушиваюсь к высказываниям врачей в виде цитат, используя их на моих приемах и консультациях. Вот некоторые наиболее выдающиеся. «Семья медиков». Муж — кардиолог, свекровь — акушер-гинеколог, свекор и брат — онкологи. Девушка изливает воды. И все эти люди с высшим медицинским образованием начинают страшно переживать, твердят, плод страдает, накачивая ее посылом. Ребенок мучается. Боже, излились воды, опасная ситуация. Вдруг ребенку там плохо? При современном Уровни диагностики не странно слышать? Через три часа девушка уходит на Кесарева. Сознательная женщина готовится к первым родам, читает Мишеля Адена, ищет всю возможную информацию по естественным родам, проходит мой онлайн-курс. Говорит врачу, хочу, чтобы полностью отпульсировала пуповина, не прокалывали пузырь и не стимулировали. Ответ. Так нельзя. Пузырь на 5 сантиметрах Нужно прокалывать обязательно, иначе ребенок пострадает. А пуповина, ну ладно, секунд 40 дадим отпульсировать, но под вашу ответственность. Человек с медвузом за плечами. По идее, должен что-то знать. Ну, хотя бы чуть-чуть. Звонок из женской консультации. У вас 39 недель и 3 дня, почему еще не в роддоме? Дама. Я буду рожать в проекте «Домашние роды в роддоме» и подожду, пока все начнется само, как положено по природе. После ошеломленной паузы доктор, специалист с высшим медицинским образованием, заявляет. «Ну, знаете, не соглашусь совсем. Беременная. Я бы хотела родить естественно. Врач. С ума, что ли, сошли? Пожалейте себя. Не хочу и не буду комментировать». Только повторю, это реальные ситуации и цитаты от врачей, которые не имеют права ни так говорить, ни так поступать. Все высказывания на темы ребенку плохо, плод страдает и прочее должны обязательно сопровождаться исчерпывающими и понятными объяснениями, грамотными, аргументированными и доходчивыми. Милочка, так детей не рожают. Грозная и очень громкая реплика доктора-мужчины прямо в лицо роженицы. Ребенок почти на выходе. Мне не нравится ваше КТГ. Пока я не говорю о Кесаревом. Да, вы так не родите. И обычно прицепом вслед. Пора, давайте уже рожать, мы поможем. Предполагая, что стимулированные роды облегчат ребенку его внутриутробные страдания, как правило, придуманные самими докторами. а любые зафиксированные, обоснованные и доказанные страдания плода, такие как дистресс в виде гипоксии, подтвержденные показатели КТГ и тому подобное, являются прямыми противопоказаниями к каким-либо видам стимуляции родов. Не хотелось бы превращаться в брюзгу, но я не понимаю, почему медики, много лет учившиеся, долго практиковавшиеся, которым мы доверяем как профессионалам, вручая в их руки собственное здоровье и жизнь будущего человека — выдают такие дикие комментарии. Почему мы в третьем десятилетии XXI века вместо блестяще образованных, высокопрофессиональных, давших клятву Гиппократа не по бумажке, а от души и сердца врачей, вынуждены иметь дело в основном с какими-то цыганами от медицины? Добрый, умный и чуткий наш доктор однажды сказал вдруг после родов, «Такое спасибо тебе, во какое!» За да что она меня благодарила? Всего лишь за то, что ей вовремя позвонили, вовремя приехали в роддом, адекватно себя вели и прекрасно и быстро родили. Почему? Потому что у них в голове остались простые, очень простые сведения. Не высшее медицинское образование, ни детальное проникновение в законы функционирования организма, не углубленные знания физиологии, а четкое понимание, Что такое родовые схватки? На каком этапе звонить? На каком этапе ехать? Как и что делать в родах? Элементарные, да нельзя примитивные вещи, которые я годами пытаюсь донести до тех, кто хочет это услышать. Мне всегда хочется образовывать людей, объяснить, что такое родовая деятельность, нормальная КТГ, как мониторить состояние ребенка, что такое дискоординация, что изменяется в организме мамы и плода при излитии вод, от чего может... падать сердце, почему иногда нужно действовать быстро и ни с кем не спорить, знать, когда и какие вмешательства действительно нужны. Многим кажется, что на курсах подготовки к родам нужно воодушевиться, настроиться, получить и генерировать нежные, возвышенные розовые мысли и посылы о малышике, мягеньких родиках, маточках-схваточках и прочей слюнявой чепухе. Нет, Нужно узнать математику, даже совершенно элементарную арифметику, запомнить цифры, научиться считать, трезво анализировать свои ощущения. И вот тогда из простых чисел и простых действий сложится та самая сказка. Нахлынет счастье и засверкает всеми звездами космос. Мои курсы — не высшее образование. а начальная школа для взрослых людей.